Немного поводаль, в надвинутой на самые брови фуражке, ехал верхом Роман с дробовиком за плечами. Мышкара, подобно дымку, велась над его головой, тонко и нежно звеня, как замирающие вдали колокольцы. Полноводная пенистая драгоценка весело шумела у брода, подмывала высокий левый берег. На берегу сидел Никула Лопатин, охапка хапка свеженорезанного лыка лежала возле него. Он посасывал трубку и сплевывал в воду. «Здорово — Здорово! — приветствовал его северьян.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 Розовая от заката вода смутно отразила его, то неправдоподобно удлиняя, то делая совсем коротким, похожим на камень голяк Пузырчатая серебристая пена кружилась в непроглядной черной воронке омута под дальним берегом. Обломок берестяного туи слетал среди пены, изредка показывая крашеное суриком дно. Плыть туда Роман не захотел. Присев три раза по плечу в воду, он умылся и, освеженный, вышел на прибережный песок. Подымаясь по проулку в улицу, Роман повстречал до шутку. Она, помахивая хворостиной, гнала о драгоценке табунок белоногих телят. до да шутка от неожиданности вздрогнула. — Здравствуйте, Дарья Пифановна, — раскланялся он, сняв фуражку и чуть не наехав на нее конем. — Здравствуйте. И откуда ты взялся здесь? — С пашни. А ты тут чего делаешь? — Цветкиру, не веришь? Шибко тебе тогда от Алешки попало. — Так попало, что Сергей Ильич приезжал на меня жаловаться. — Смелый, так приходи нынче на заваренку к Маре и поселенке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 — Разве сказать, что хочешь? — пристально взглянула до в опаленное румянцем лицо Романа. Он рассмеялся. — Дай подумать, может, и скажу. — Ну так думай, а мне некогда. — вырвалась от него до дошутка и легко перескочила через скрипучий невысокий плетень. Алый платок ее промелькнул в Козулинском огороде и скрылся за углом по ветер. Роман поглядел ей вслед, гикнул на Гнедова и счастливый поскакал по улице. Горячая радость переполняла его. Дома уже садились за ужин.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 А сам, взволнованный и счастливый, то пожимал, то ласково гладил покорную Дашуткину руку. И пока Агатка спрашивала у девок, какую песню заводить, он шепнул, прикоснувшись к жаркому маленькому уху Дашутки. — Пойдем куда-нибудь? — Подожди, — почти беззвучно шепнула Дашутка. Дружно пели, звеняя серебряными бупенчиками, проголосную песню девичьей дрожливые голоса. И далеко-далеко летела она в синюю ночь, к расплывчатым очертаниям хмурых сопок, к желтоватому мутному месяцу. Пела Дашутка, пел Роман, вплетая свои голоса в согласный и сильный поток других голосов. Вдруг Дашутка вздрогнула и замолчала, потом тревожно шепнула Роману, — уходи скорее, парни идут. — А ты? Пойдем вместе. Иди, иди, подожди меня у нашей ограды, я скоро. Роман незаметно поднялся и юркнул в тени за заплота. Вдоль заплотов от дома к дому дошел до ограды Козулиных, притаился у калитки. Мимо него провалили Верховский, горлани весь поселок. до да шутка пришла запыхавшаяся, взволнованная. Насилу вырвалось от Алешки. Привязался постылы и не пускает. У Романа радостно встрепенулось сердце. По а кто же милый? Ему захотелось сказать ей нежное слово, но и вместо этого он совсем не кстати бухнул. — Где сядем-то? — А тебе кто сказал, что я сидеть с тобой буду? —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 «Где теперь встретимся?» да — дошутка рассмеялась. «Была бы охота, а место найдется. Иди не торчи тут, окаянный!» Он отвернулся, пошел, тогда накрикнула. «Постой!» Догнав, порывисто обняла крутую шею Романа, поцеловала его прямо в губы коротким поцелуем и, не оглядываясь, побежала в ограду. Через два дня приехали в Мунгаловский войсковой старшина, беломестных и несколько офицеров с женами. Поселились они у справных казаков под горной улицы наполнив беленые горинки запахами душистого мыла, одеколона и турецкого табака. По вечерам выходили приезжие на прогулку, поскрипывали на улице щегольские офицерские сапоги, тоненько вызванивали шпоры, тупо как копытца постукивали о дорогу дамские каблучки. В сумерничайно прохладных заваленках завистью любовались казачки диковины их одежды жадно вслушивались чужой неказачий говор. А на Луголине, где радовался короткому лету лазоревый курослеп, кипела работа. Строили там столовую, пекарню и кухню. Погромыхивая телегами, нагрудились скоро туда мунгаловцы горы кудрявого тольника, красноватой липучей глины, смолистых бревен и камня бутовика. На высоких козлах, пластая на плахах кондовые бревна, от зари до зари работали босоногие пильщики, косо кропили землю и золотистым дождем опилок.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 Без особого огорчения узнал он, что облюбованный в заводе магазин достался другому. Продала его купчиха разбогатевшему скотоводу. Сообщил эту новость отцу, вернувшись из базара Никифор. Он ждал, что отец разгневается, обложит купчиху матерщины, а потом будет долго ходить черней тучи. Но Сергей Ильич спокойно выслушал сына. — Продала, говоришь? — Ну и ладно. Надо будет так почище магазин отхватим. Только но не оно так выходит, что и здесь дела делать можно. — Не будь только дураком!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 Прикуривали украдкой дешевые папиросы и отпускали по адресу девок крепко сдобренные похапченные шутки. При первых же звуках музыки и тех и других, как ветром вынесли из ограды. Завидев нарядную девичью гурьбу, повеселели, приосанились музыканты и пущи дунули в трубы. Красные от натуги, не переставая, до самого лагеря упоенно трубили они, окруженные шумной толпой. Девки строили глазки музыкантам, парни кричали «Не надувайтесь, так лопнуть можно, лопнете, сшивать не будем».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 Сильными черствыми голосами в разнобой отвечали мукатровцы молодцеватой избачений с скрипучих седлых, подбадривая ногайками потных коней. Вечером собрались мунгаловцы на открытие лагеря. В тускло-оранжевый позолоте дымился закат. На лагерной площадке, посыпанной хрустким речным песком с фуражками на локтевом изгибе левой руки, томились построенные на молебен казаки. Алые блики заката жарко горели на ризах попов, на шелке дорогих хоругивей, на ружье и лакированных козырьках. Отслужив молебен, попы двинулись по лагерным улечкам и переулкам. После освещения лагеря стали подводить кадровцев к кресту. Шли они пошатываясь, жарко дышав под бритые и прижженные солнцем затылки друг к другу. Неуверенно ступали занемевшие, обутые в грузные сапоги ноги. Приморившийся архиерей, часто помаргивая бесцветными глазами, с овалом бронзовое распятие. Торопливо поцеловав крест, повертывались казаки кругом, и многие потом украдко вытирали свои обветренные губы. Взмахом затянутой в лайковую перчатку руки подал беломестных командиру. Ржавое облако залпа окутало выстроенную для салюта сотню, музыка заиграла гимн. И в то же мгновение развернулась над лагерем, захлопала на вечернем ветрух трехцветное полотнище флага. Лагерь открылся.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 Целый день босоногие казачата торчали на трухлявых плетнях огородов. Блея от радости смотрели они на замысловатые игры взрослых, на ученье в пешем иконном строю, на рубку лозы и скачку через барьеры. Вечером в лагере снова играла труба. Усатый трубач замер на палевом фоне вечернего неба, высоко подняв золотую певунью трубу. Протяжные звуки ее взволновали притихший лагерь. Из палаток густо высыпали казаки, глухо топая.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 Веселое забайкальское лето щедро раскидывало в падях все новые и новые цветы — желтый мак и розовые марьи на коренье, фиолетовый пахучий бадьян и темно-голубые губенчики лютиков. Глядели парни на это праздничное великолепие земли и сильно тянуло их в поселок на игрище к девкам.